«Если мне не понравится то, что я услышу, мы начнем медленно осуществлять все медицинские процедуры в обратном порядке. Полагаю, когда мы вскроем вашу рану плоскогубцами, вы согласитесь сотрудничать». Развернувшись, Дэвэш подал знак медсестре. Да тотчас же отсоединила капельницу. Лиза уселась в кровати. Каюта поплыла, была у нее перед глазами, но быстро остановился. «Учтивый джентльмен...» Дэвэш протянул Лизе толстый махровый халат с эмблемой корабля. Лиза встала, облаченная в тонкую ночную рубашку, под которой больше ничего не было. Пользуясь любезностью Дэвэша, она надела халат, плотно запахнув полы и туго завязав пояс. — Сюда, доктор Каммингс! Дэвэш прошел к двери. Лиза босиком последовала за ним. Дэвэш направился к каюте, отведенной под лабораторию инфекционных заболеваний. Дверь в нее была открыта. Изнутри доносились голоса. Войдя в каюту следом за ДВШ, Лиза точно же увидела два знакомых лица — бактериолога Бенджамина Миллера и голландского токсиколога Хенрика Барнхарта, которым она прониклась с симпатией с самого начала работы на острове Рождества. Оба ученых сидели по одну сторону узкого стола. Лиза огляделась вокруг. Задняя половина каюты была освобождена от всей мебели и заставлена лабораторным оборудованием, значительная часть которого была бесцеремонно позаимствована у Монка. Флюоресцентные микроскопы, сцентиляционные автоматические гамма спектрометры инкубаторы, заполненные углекислым газом, охлаждаемые центрифуги, микротетраторы и аппараты для проведения твердофазного оборудования, иммуноферментного анализа, а вдоль одной стены стоял небольшой сборник фракций. Подобному оборудованию позавидовали бы многие университеты. С противоположной стороны стола стояла доктор Элоиза Шенье, вирусолог из научного отделения гильдии, которую сейчас назначили руководить лабораторией инфекционных заболеваний. В длинном лабораторном халате до щиколоток Эта женщина, немного старше 50 лет, с тронутыми проседью волосами и очками для чтения, висящими на цепочке на шее, чем-то напоминала строгую учительницу. Подняв руку, вирусолог указывала на два компьютера за спиной. По экрану одного из них бежали какие-то данные, на другом громоздились друг на друга перекрывающиеся окна. Шинье заканчивало объяснять что-то Хенрику и Миллеру. Она говорила с сильным французским акцентом. — Нам удалось получить замечательную культуру вируса, последовательно пропуская образец спинномозговой жидкости через фосфатные буфера, затем воздействуя на нее глюторальдегидом, а потом разделяя в центрифуге. Заметив вошедших, Шинье махнул рукой, приглашая их за стол. Да, — Довеш подсел к своей коллеге. А Лиза подставила свободный стул к Хенрику. Тот положил ей руку на колено, пытаясь хоть как-то подбодрить. Он укратко и бросил на Лизу взгляд, в котором читалось «Ну, как вы?». Лиза кивнула, радуясь возможности сесть. Девеш повернулся к ней. «Доктор Каммингс, мы завершили все те дополнительные тесты, о которых вы просили. Быть может, теперь вы объясните, зачем это вам понадобилось?» Лиза ощутила на себе его тяжелый взгляд, полный обвинений. Она шумно вздохнула. Этот момент она и так оттягивала, сколько могла. Единственная надежда остаться в живых заключалась в том, чтобы выдать правду, а дальше молить Бога о том, чтобы ее искренний ответ искупил вину измен. Лиза хорошо помнила самый первый урок, который преподал Дэвеш. Надо быть полезным. Она начала издалека, рассказав о том, как обнаружила странное свечение сетчатки глаз Сьюзен Тьюнис. По мере того, как она говорила, взгляд Дереша наполнялся все более неприкрытым скептицизмом. За поддержкой Лиза обратилась к Хендрику. — Вам удалось провести исследование образца спинномозговой жидкости на предмет его люминесцентности? — Да, образец действительно продемонстрировал слабую люминесцентность я подтвердила. — Я прокрутила образец. Колония микроорганизмов действительно светится. Это определенно синие-зеленые водоросли. Миллер молча кивнул. Скептицизм Дэвеша сменился заинтересованностью. Он пристально посмотрел на Лизу.